Когда я стала королевой. Ваше высочество, пора, сказал Араон, выбирая время, когда около меня никого не было. Не называй меня так, попросила я. Услышат. Я ушла из лесной резиденции ночью, когда шёл хлопье-ме снег. Мы дождались, когда все уснут, и уехали. На чём? На лошадях. Давно я не садилась в седло, но мне досталась спокойная лошадь. Рыся, мы двиглись в сторону города, где меня ждала мамонька и сёстры. «Почему мне помогал район?» Ответ простой. Он оказался не только человеком, следившим за безопасностью гостей, но и мужем моей сестры Анны. Они, видишь ли, поженились сразу после того, как Ню согласилась стать невестой инманского короля. «Когда же вы хотели мне открыться?» Первое, что я спросила у него сразу, как только до меня дошел смысл им сказанного. «Анна боится вас обидеть или оскорбить, ваше высочество?» – понуро ответил тот, поэтому не решалась сказать напрямик. «Анна боится вас обидеть или оскорбить, ваше высочество?» «Армариец оказался здесь не случайно. Я же сообщила мамоньке, что интересуюсь переговорами, выбрала место их проведения, вот она и предположила, что я появлюсь в лесной резиденции лично». А район, совершенно из другого ведомства, был зачислен в состав охраны с указаниями беречь наследную принцессу как зеницу ока. Но он, конечно, никак не предполагал, что замухрышка секретарь инманского наблюдателя – это правительница армарии. Как, впрочем, и я не догадывалась, что человек, любивший животных больше, чем людей – это не случайно. «Ни кто-нибудь, а мой свояк». «Вы так основательно замаскировались», оправдывался новый родственник, принося извинения за прежние грубости, за то, что не признал первое лицо королевства. «Внешняя политика», – отрезала я. «Держите язык за зубами и ждите моих приказаний». Они познакомились, а район и ню. Прошлой весной на почве животных, лошадей, я сразу вспомнила, как в последний раз сестра мямлила про лошадиный массаж». Это она вела к новости о своём замужестве издалека начала. В конце лета братан сделал мне предложение, и тогда Жнюшка согласилась принять предложение, если король Инманец согласится поменять одну принцессу на другую. Через месяц она выскочила замуж за Арайона, а через несколько дней её начала мучить совесть о содеянном, если верить её мужу. Это Ян настоял, выгараживал принцессу и её супруг. Анна призналась, что она принцесса и Я сжала зубы. Мог бы не рассказывать, как у тебя загорелись глаза. Брак по очень хорошему расчёту с твоей стороны. Ню испугалась, её в этом не виню. Я думала, она готова устроиться в жизни, а она устроилась. Всё-таки хорошая сестра. Братан молчит до сих пор, и это больше похоже на отказ. А если согласится после долгих раздумий? Я что, буду с очередными извинениями следующей сестре предлагать? Думать даже не хочу. Я молчала, злясь на себя. Неу сделала то, о чём я могла только мечтать. Кроме неприятностей с инманией, да и то гипотетических. Никаких последствий для королевства не последует. Так что ничего ужасного принцесса Анна не совершила. Предпочла выйти замуж по любви. И то сказать, её поступок вполне логичен. В замужестве у неё не будет финансовых проблем, долгожелательных родственников прибавится. Устала, может, перебиваться с хлеба на квас да на чистую воду. Почему с сестры я должна требовать то, что по душе мне? Когда королю случалось плохо и ему казалось, что отдаёт концы, нас собирали по тревоге, всё-таки королевские дочери. В этот раз известила район о приезде короля Бортона, а также о состоянии нашего монарха. Я посчитала увидеть новости сигналом для возвращения. Собралась быстро, в последний раз оглянулась. Прощай, Ран. Прощай, Оксана Шишкина. Извините оба. За последний год у армарийского короля госпитализаций было две. В мае после праздничных весенних затяжных торжеств, видимо, его величество по принял увеличенную порцию в честь праздника. И в середине лета, когда было серьёзнее, врач констатировал отравление организма. Яд? поразилась я. Медику усмехнулся. Нет, никто его не травил. Организм может принять определённое количество алкоголя, а у него печень увеличена, сердце изношено. Почки толком не работают. Ему много не надо, а принимает человек излишнее. Впрочем, величество пролежал под капельницей, а выписавшись как лекарство, стал принимать любимый напиток, входя в прежний режим. Когда я появилась во дворце, семья сгрудилась вокруг меня. "Я боюсь", всхлипнула Дина, молчаливая до неприличия. "Говорят, он в коме", жалобно сказала Ню, выглядывая из-за плеча своего мужа. "Вы что, не были у него?" нахмурилась я. «Не пускают!» – вздохнула мамонька. «Меня в больницу не только пустили, но и провели в палату. Объяснили, каково состояние монарха. Никакой комы у него не было, зря не у свои слезы лила. Лежал, подключенный к аппарату, и изредка стонал. Я попросила оставить нас ненадолго». «Здравствуй, папа!» – выделяя последнее слово, произнесла я. «Это я, твоя дочь. Пришла тебя навестить». Тот перестал стонать от подобного обращения – понял сразу, что за дочень навестила его. Ты мне плохо, Оксаначка, с усилием прошелестел лежавший. Ничего страшного, заметила я. Раз в 3 месяца тебе стабильно становится плохо. Есть повод встретиться. Ты рад мне? Оксаначка, плохо, он застонал. Я умру. В ответ я набрала на своём телефоне одно слово и отправила по нужному адресу. Оклимаешься, Грубо ответила я. Только пить не дам, а то младшим твоим дочерям не хватает на шпильки. Со бутыльников твоих арестовали, по-моему, приказу. Не хочешь спросить, за что? Я впирила зло в зелёную ненавистную морду, но кроме годливости ничего не испытывала, как не старалась. Пациент заметно сжался. Ну что ж ты, папа, издевалась я. Освободи душу перед смертью. Кто додумался построить аварию Жанне? Машины Инманцам почему приказу взрывали? Повторяйтесь. Что молчишь, пьянь? Твоя работа. Ты же с того дня и не просыхаешь. Боишься, что трезвым проговоришься? Думаешь, помилую тебя королевскую кровь? Ошибаешься. Перед законом все равны. Договорной брак истёк, когда ты королеву убил. Только сперва получишь своё от меня. С кулаками я подошла к его койке, и этого оказалось достаточно. Захныкал, заблеял, зашмыгал носом. Конечно, он ни в чём не был виноват. Мягкий и пушистый, он хороший. Все вокруг скоты и твари. Зачем маму убили? Пригрозила разогнать шайку-лейку. А он её так любил. Она его, так нет. Машины с инманцами взорвали, потому что донёс видок. О высоком иностранце, увлечённом армарейкой. Оказывается, службы и такой ведут надзор. Показали фото, а там я. И решили экспромтом решить несколько проблем. Сорвать переговоры и лишиться наследной принцессы, чтобы права не качала. «Лишняя ты!» услышала я среди излияний. «Разумеется, тебе я лишняя. Чужая, не дочь, а племянница, соперница за престол. Да только ты своим детям не отец. Ты лишний, а я дочь короля и королевы». Когда-то это должно было случиться. Мы должны были поговорить на чистоту, без свидетелей. Сколько себя помню, этот «человек» не видел меня никогда. Да, он не делал мне ничего плохого, но и хорошего никто от него не видел». При маме это не бросалось в глаза. Без неё меня подвинули, задвинули. Мечтали, чтобы я в своей деревне? Что, пропала? Погибла? Спилась? А я вернулась. И его расстроила. За маму Ирана не прощу. Вот когда я стала королевой Армарии. Вовсе не после смерти папы. Я уходила, а пьянь всё откровенничала, не замечая своего одиночества. В кармане моём был диктофон. И наговорённого с лихвой хватало, чтобы предъявить обвинение двум другим фигурантам. Велев охранять короля, как Деницу Ока, не хватало, чтобы он и впрямь отдал концы с перепоя, я отправилась во дворец восстанавливать себя и своих родных в правах. Я покинула рано не просто так. Кто знает, если бы не он, я, может, так и осталась бы Оксаной Шишкиной. Но его бесповоротная любовь ко мне заставила меня посмотреть на себя со стороны и признать, я родилась принцессой и совсем не гоже корчить из себя то, чего нет». Как бы я объяснила Рану свои обстоятельства? Почему скрываю происхождение? Почему терплю негодяя и убийцу мамы? Долго пришлось бы объяснять, а история вышла бы невероятная по своей глупости. Как? Зачем нужно такое выносить? Не поверил бы мне Ран. Никто не поверил бы. Именно мой любимый инманец помог мне взяться за ум. Я не собиралась бороться с величием за власть. Я намеревалась воспользоваться своими правами по закону. Именно этим я и занималась тем вечером. Придя во дворец, я поняла, что порядок восстановлен. Моя семья расположилась у себя дома, главу секретной службы арестовали, а двойника с утра никто не видел, объявили розыск. Я подписала назначение, развязав чистку рядов. Заодно велела провести проверку в штате прислуги и сократила праздные уши на треть. Мамонька и сёстры легли, а мне не спалось. Всё-таки новая жизнь. Вот она я, новая королева. Я перебирала эпизоды наших с раном встреч и приучала себя к мысли, что больше не увижу седого около себя. Наследная принцесса должна быть разборчивее в знакомствах. А на роль короля, желающих принцев подвергнуть испытаниям, такова традиция. Мне было больно от собственного оглушительного одиночества. Оказывается, ран крепко привязал меня к себе. Потому, когда пришла весть о кончине короля, я не сразу поняла, о чём речь». Мой очень в моём понимании давно перестал быть королём. Что случилось, я догадалась по слезам сестёр. Те его жалели. А на меня напал душевный столбняк. Король умер, с чего бы? От капельницы сердце остановилось. Совершенно непонятно. Остановилось тяжелее и тяжелее. Впрочем, со стороны показалось иное. Ок, да на тебе лица нет. И сёстры залились всей женской компанией уже надо мной. Всплакнула и я, отлегло. Обидела свою семью взглядом. Никого у меня нет, кроме вас. Прости меня, Ран. На переговорах я видела наблюдателя, но старалась не смотреть в его сторону. Понимала, что добром это не кончится. Я ошиблась, что больше его не увижу. Я видела его, чувствовала. Мне он мерещился даже там, где быть не мог. Но это было ещё больнее, хуже, чем дотронуться рукой до оголённых проводов. Я не проводила йманскую делегацию, как требовал протокол и элементарный этикет сославшись на печальные обстоятельства заключения мира. Удрала, потому что не могла больше выносить собственных мучений. Рано ехал, мои страдания не закончились, они стали беспросветными.